Над почувствовал, как что-то большое и быстрое проскользнуло между ним и Капралом. «Господи, помоги! Грейвс!» — завопил он в последний раз. Один из спасателей, Нат, узнал в нем брата тонущего Капрала, Томаса Грейвса, перегнулся через надувной борт моторки. Двое помощников держали его за ремень. Том вытянул обе руки, устремившись всем телом вперед. Его лицо исказилось от страха за брата. Родни оттолкнулся ногами и вырвался вперед, протянув руку с растопыренными пальцами. Том ухватил ее. «Есть!» — завопил он остальным. Мышцы на его руке напряглись, как стальные канаты —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 вырвавшего родни из рук брата. Мутные воды сомкнулись, и только отзвук его последнего крика все еще звенел над рекой. Рейнджеры стояли на коленях с винтовками в руках, но ни один так и не выстрелил. Целясь вслепую, любой мог попасть в жертву вместо убийцы. Их лица были красноречивее слов». До всех дошел жуткий смысл произошедшего. Капрала Родни Грейвза больше нет в живых. Все видели размеры монстра и зубастую пасть, которая уволокла их товарища. Навсегда. Это же знал и Кайман Кайману тянет жертву на дно и будет держать до тех пор, пока она не захлебнется» потом сожрет ее или припрячет под мангровым корнем, чтобы легче было разорвать на куски полуразложившуюся добычу. Все кончено, капралу уже не спасти. Над по-прежнему держался на плаву, стараясь не шевелиться. Кайман, вероятно, был занят добычей, однако поблизости могли плавать и другие, тем более что течение наверняка разнесло запах крови.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 К этой минуте Натова лодка подплыла к той, что несла рейнджеров. Он перебрался через борта и вернулся на свое место. Восстановив порядок, капитан Ваксман махнул впереди сидящим, чтобы отправлялись. Взревели моторы. Нат услышал, как Том Грейвс попытался возразить. «Капитан, а как же мой брат, его тело?» «Его нет, капрал. Его больше нет». Итак, тройка лодок продолжила путь. Нат уловил застывший взгляд профессора Коува, сидевшего на другой моторке, и то, как он печально покачал головой. Даже военная тренировка и богатый арсенал не гарантируют защиты от джунглей. Если они захотят, то всегда сумеют взять свое. Это и называлось «амазонским фактором». Все, кто забредал в раскидистый зеленый шатер –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 Скорбную весть передали на базу Вауваи. Уныние царило и за ужином, состоявшим из рыбы, риса и блюда лесного ямса, найденного профессором Коувы неподалеку от лагеря. Единственной темой для разговора стал сладковатый ямс. Над поинтересовался, где был собран столь обильный урожай? Редко удается найти его в таких количествах.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 За последние четыре дня они не встретили ни единой души. Даже если Джеральд Кларк взял пирогу из деревни Яну-Маму, ее расположение пока оставалось загадкой. «Сад давным-давно заброшен», — пояснил Коуве, погасив тем самым надежду, которая зажглась у Кели в глазах. «Такие приречные делянки встречаются по всей Амазонии. Местные племена, особенно Яну-Маму, ведут кочевой образ жизни».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 Мани усмехнулся, зарывшись пальцами в ягуарову холку. Тор-тор поужинал сомом приличных размеров и теперь растянулся у огня. Неподалеку рейнджеры развели второй костер. На закате они помянули боевого товарища и сделались еще угрюми, лишь изредка выдавливая слово «другое» хотя обычные их гогот и сальные шуточки слышались до самого отбоя и заступления на посты. «Пожалуй, пора ложиться», — в конце концов произнесла Келли, поднимаясь на ноги. «Завтра еще один длинный день». Согласное бормотание, зевки, и компания разошлась. Возвращаясь с недолгой прогулки, Над встретил профессора Коуэ, тот курил у своего гамака. «Профессор», — начал НАТ, почувствовав, что Коувы хочет поговорить с ним с глазу на глаз. «Пройдемся, пока рейнджеры не включили датчики движения». Шаман повел Ната в лес. Тот пошел следом. «Что там?»